Самолет приземлился благополучно, и уже через 15 минут после посадки мы с охранником Игорем ожидали своей очереди в пункте выдачи багажа. Три больших, похожих скорее на мини-автомобиль, чем на чемодан кофра, и несколько сумок с менее ценными, косметикой и прочей ерундой целиком заняли две тележки, которые мы арендовали у носильщика. «Довезёте, Женя?» Я бы вам помог, но у меня только две руки. Виновато посмотрел на меня Игорь, берясь за ручку своей тележки. Довезу, конечно. Я не кисейная барышня. Это я уже понял. Кивнул он, и мы тронулись с места. Кстати, для удобства и установления более тесных контактов предлагаю перейти на «ты». Вы как? Приветствую. Скажите? То есть скажи, нас будут встречать? Ведь не в такси же мы все это погрузим, да плюс еще десять человек. Эти девчонки такие худющие, что вполне могут поместиться все в шестером на одном переднем сиденье», – ухмыльнулся Игорь. «Но ты не беспокойся. Всю нашу веселую компанию встретит, отвезет в гостиницу специальный транспорт от модной недели. Ирина точно знает, кто именно». «А с Ириной ты тоже на «ты»?» поинтересовалась я, простого любопытства ради. С ней-то? Ну, конечно, уже давно. Мы с Павлом Акуловым, мужем Ирины, давние товарищи, однокашники, еще по институту. С тех пор и работаем вместе. Правда, Павел на себя пашет, а я на него. Но обид нет, как говорится, каждому по способностям. Мы вывезли наши тележки через стеклянные двери на улицу. Столица встречала нас неприветливо. Сырой мартовский ветер, замешанный на дожде и мокром снеге, трепал дрожащих от холода девочек во главе с Ириной Михайловной, забирался под одежду. Придерживая полу красивой, но коротенькой, что называется, на рыбьем меху дубленки, Акулова помахала нам рукой. — Сюда, сюда. Ну что, все благополучно? Альберт побежал искать микроавтобус и объясняться с охраной. «Сейчас звонили наши встречающие. Вышла какая-то накладка, и на территорию порта автобус не пустили. Ничего, он договорится. Вот увидите». Анюта стучала зубами и вздрагивала при каждом порыве ветра. «Ой, девчонки, я сейчас просто заледенею, как сосулька», – жалобно говорила она. Мне кажется, я уже начинаю, ног не чую, а еще живот болит, вот напасть-то. — А живот почему болит? — насторожилась Ирина Михайловна. — Ты что это, Анна, съела что-нибудь? — Ой, нет, что вы, я уже вторую неделю только салатными листьями питаюсь и газировкой, и то стараюсь не переедать. А живот болит, так это я позавчера пупок себе в пяти местах проколола. «Ну, это типа пирсинг». Я уставилась на нее во все глаза, не в силах понять, зачем молодой девочке добровольно подвергаться такой чудовищной операции. Лола, которая, как видно, разделяла мое мнение, покрутила пальцем у виска. Катерина пожала плечами и отвернулась. Королева Юля индифферентно жевала жвачку и смотрела в сторону а вот поле и оли которые грелись тесно прижавшись друг к другу и пританцовывая информация о проколотом пупке доставила явное удовольствие анька классно скричали они пупок в пяти местах нет правда классно ты теперь знаешь что вставь туда колечки и повесь занавеску и девушки захохотали прижавшись друг к другу еще крепче как сиамские близнецы Мохова, надувшись, открыла рот, чтобы что-то возразить, но тут произошло неожиданное. Из-за угла длинного здания аэропорта медленно выехал желтый автопогрузчик. Странно, что бы ему делать здесь, по эту сторону порта. Но погрузчик, набирая скорость, двигался очень уверенно, и что самое интересное, точно в нашу сторону. Даже на полной скорости он все равно двигался не слишком быстро, поэтому девочки не завизжали и не бросились в рассыпную, а лишь отступили на несколько шагов, да так и остались стоять, прижавшись к стене. Подчиняясь скорее автоматическому, натренированному годами, чем логически продуманному решению, мы с Игорем толкнули свои тележки в разные стороны и, развернув их у стены аэропорта, загородили своими телами. В это время с автопогрузчика спрыгнули четверо одетых в фирменные сине-желтые внуковские комбинезоны крепких парней и стали с грохотом сбрасывать около нас какие-то чемоданы. Красные, черные, белые, чемоданы в клеточку и в смешной цветочек, Кейсы, сумки и даже два точно таких же кофра, какие стояли у нас на тележках. Вся эта гора оказалась рядом с нами и на время отрезала нашу компанию от остального мира. Что вы делаете? Эй, я вас спрашиваю, резко крикнул Игорь. Он толкнул свою тележку ко мне и решительно шагнув к одному из парней, схватил его за отворот комбинезона. Слышишь, малый? «Да ты пьян или чокнулся? А ну, убирай свое барахло к чертовой матери! Что это тебе, багажное отделение, что ли?» «Велели вам передать». «Ваш багаж», — сказали, — равнодушно сообщил парень, не делая попыток вырваться. «Да ты очумел, малой! Как это?» — вот так сказали нам передать, не спрашивая ни фамилии, ни паспорта, ни билета. «Иди кому другому зубы заговаривай, понял?» — Слушай, отец, мое дело маленькое. Мы ехали из багажного. Нам сказали, компания, что сейчас из Тарасова прилетела, не все свои пожитки забрала. Велено догнать, сгрузить, вернуть и отвалить. — Кто приказал? — Мент какой-то. — Какой, какой еще мент? Здешний, со значком дежурного. — Ты с ним знаком? А ну пойдем внутрь, покажешь. Я что, фраер с ментами дружбу водить? «Видал я ихнюю братью знаешь где? Слышь, отец, пусти! У меня дел куча, некогда. Иди сам в багажное и разбирайся там, ваш то багаж или подсунули вам с десяток сумок». «Мама!» — вдруг громко вскрикнула Лола. На ее бас невольно оглянулись все. «Мама!» — повторила она. «А вдруг там бомбы?» Мысль была не очень глупая. Тем более, учитывая всем известную криминогенную обстановку в столице, известно, какую начинку могут иметь такие вот ничейные сумки. Но и не совсем верное. Бомбы и всякого рода взрывные устройства не сбрасывают на грязный асфальт с такой небрежностью. Будь там бомбы, наши перламутровые кишочки давно бы уже пылились на березовых веточках. Так, все, базар закончен. «Быстро собрали это свое шматье и увезли туда, откуда взяли. Стой! А ну-ка сперва открой это!» Игорь наугад пнул одну из сумок. «И покажи мне, что там!» «А Женя, пускай, пока вызывает милицию. Открывай!» «Папаша, папаша, ты здесь не командуй. Повозражай мне еще, щенок!» Вдруг парень сделал какое-то неуловимое движение то ли рукой, то ли ногой, и Игорь моментально оказался лежащим лицом вниз на мокром и грязном асфальте. Правда, он мигом вскочил на ноги, но тех нескольких секунд, которые были упущены, хватило для того, чтобы трое остальных парней моментально соскочили с погрузчика и, подскочив к тележке Игоря, стали закидывать в автопогрузчик наши баулы. Поднялась суматоха, кто-то завизжал. Ирина Михайловна кинулась к похитителям и стала колотить их, почему попала редикюлем и зантом тростью. Катерина Измайлова, самая смелая из девушек, вцепилась в один из чемоданов и завопила. «Грабят! Помогите, грабят!» Я тем временем выполняла свою задачу, спасала наш багаж. Два кофра и несколько сумок из тележки, которую вез Игорь, Резвые парни уже успели закинуть на погрузчик. Перепрыгнув через двух сцепившихся на асфальте людей... Это Воронов кинулся на главного из похитителей, повалил его на землю и метелил, что есть силы. Я пнула в пах того, кто попытался перегородить мне дорогу. Он охнул и согнулся втрое, отчаянно матерясь. Ребром ладони под кадык вырубила еще одного... Он мешком свалился прямо в лужу, обдав меня фонтаном брызг и, добравшись наконец до автопогрузчика, скинула обратно два чемодана и два кофра. Ирина Михайловна и Катерина резво хватали багаж за ручки и волокли обратно на тележке Четвертый парень, тот самый, кому Катя не отдала одну из сумок, отпихнув от себя нашу кладь, кинулся прочь, петляя как заяц. Трое других с разной скоростью, в зависимости от полученных травм, тоже бросились в стороны. Я спрыгнула на землю. С ног до головы, забрызганный грязью, Игорь, тяжело дыша, помогал женщинам установить наш багаж обратно на тележке. Он никак не устанавливался. Сумки падали, кофры вставали как-то косо и не оставляли места для другого багажа. Чертыхнувшись, Игорь не удержался и пнул один кофр ногой. Ирина Михайловна побледнела. «Осторожно, там же одежда для показа». «Прости, Ирина, эти подонки меня просто из колеи выбили». С грехом пополам мы погрузились. Девушки отряхивались, как вышедшие из песка куры, и поглядывали в сторону выхода с территории аэропорта, обозначенного железной оградой. Я тоже посмотрела туда. Отсутствие Альберта начинало меня беспокоить. И еще меня удивляло, что, несмотря на поднятую нами суматоху и шум с криками «Грабят!» и «Помогите!», к нашей компании не подошел никто, ни милиционер, ни работник порта. Даже пассажиры, выходящие из здания, пугливо обходили нас стороной. И только. Игорь понял мое удивление и устало улыбнулся. «Ничего удивительного, Женя, этот скандал приняли за обычную разборку между носильщиками за клиента. Здесь часто происходят такие вещи. Парни-то были в фирменных комбинезонах, они же и устроили кучу малу, вот люди и подумали. А администрации просто неохота связываться». Я кивнула. «Это объяснение меня устроило». Внула ногой одну из чужих сумок, что валялось рядом. К моему удивлению, она ответила пустым звуком и легко откатилась в сторону. Не веря себе, я пнула и другой лежащий на земле чемодан, затем третий, четвертый. Все они были пусты. Я была права, весь этот багаж с автопогрузчика не более чем муляж. Никто не хотел подсовывать нам бомбу или наркотики. Парни пришли именно за нашими чемоданами и кофрами. «Альберт!» — вдруг хором закричали девочки. «Ну, наконец-то! Альберт!» Администратор, он же стилист, он же визажист, бежал к нам и на ходу призывно махал рукой. Мы поняли, что это знак выходить за ограду. Там у входа машинами все заставлено. Не пройти, не проехать, — пояснил он, подбежав. А микроавтобус я нашел. Стоит и ждет. Шофер даже погрузиться нам поможет. Я договорился. «А вы чего такие?» «Какие? Красные какие-то? И грязные?» «Да так, отбивали нападение неприятеля», — ответил за всех Игорь. «Подробности за вечерним чаем под шелковым абажуром веди». К микроавтобусу мы шли, петляя по узким тропам между поставленными почти впритык друг к другу машинами. Несколько раз вслед нам ругнулись, один раз обозвали табором. Последнее почему-то особенно задела Лолу. Она обернулась и выдала вслед оскорбителю такую тираду, что даже у меня запылали щеки. «Лола!» — с упреком сказала ей Акулова. «Лола, здесь же Аня!» Но Мохова только в восторге запрыгала около манекенщицы. «Ничего, Ирина Михайловна, даже интересно, здорово! Жалко, я только не все запомнила!» Но Лолка мне потом все на бумажку запишет. Я заучу и буду в школе от мальчишек отбиваться. Только ты обязательно запиши, ладно, Лол? Какая я тебе Лолка, малолетка сопливая!» Бросила женщина вамп, даже не оглянувшись на Анюту. Та вспыхнула сразу, как порох. «Сама ты сопливая, килька волосатая, губастая колонча. Я, между прочим, мисс Тарасов». «А ты вообще недавно рыбой на рынке торговала!» По-прежнему не оглядываясь на подругу и не прерывая шага, Лола протянула назад руку, быстрым и точным движением схватила Аню за красиво взбитые волосы, развернулась и несколько раз ткнула ее в усеянный птичьим пометом капот какой-то машины. «Понюхай, чем пахнет, паршивка! Понюхай! Понюхай!» И в следующий раз думай, прежде чем вступать в разговор со взрослыми тетками, пацанка немытая. — А ну прекратить! — резко сказала Акулова. Но Лола и без того уже выпустила Аню и устремилась дальше, независимо вихляя бедрами. Аня шмыгнула носом и оглядела нас глазами, которые моментально стали наполняться слезами. — Нет, ну вы видели? За что она меня, а? За что? Еще бы чуть-чуть, и синяк под глазом был бы обеспечен. А как бы я с фингалом на подиуме показалась? Ирина Михайловна, она это нарочно. — Иди вперед, — коротко приказали ей. Впереди показался бок долгожданного микроавтобуса. Мы узнали его по эмблеме модной недели, украшавшей двери машины. Приспустив стекло, на шоферском месте сидел и курил водитель в потертой на локтях кожаной куртке. Вадим Иванович, да вел таки! Еще издалека крикнул ему Альбертик. Вот она наша компания. Семь, то есть восемь, покосившись на меня, поправился он красивых женщин и два импозантных мужчины. Шофер кивнул нам всем сразу, не задержав взгляд ни на одной из красивых манекенщиц. У него был очень скучающий и пресыщенный вид. Представляю, сколько великолепных женщин с суперформами Приходилось этому человеку видеть каждый день, работая в таком месте, как модная неделя. После этого любая кривоногая толстуха с короткой шеей может показаться ему оригинальной и ни на кого не похожей женщиной с изюминкой. Водитель откинул багажник и стал помогать Игорю и Альбертику устраивать туда вещи. «Однако не знал я, что платья и юбки могут весить 100 килограммов», – крякнул он переваливая через борт кофр с нарядами. «Нет, наши будут полегче», с ноткой удивления заметила Ирина Михайловна. «А вообще вы правы. Некоторые женщины носят очень тяжелые платья». «Ну да, с гвоздями вместо пуговиц и кирпичами вместо подплечников», усмехнулся водитель, захлопывая багажник. Ирина Аколова вздернула подбородок. «Вы недооцениваете нас, уважаемый Вадим Иванович сказала она очень холодно. Тяжелые платья бывают самыми красивыми в мире, более того, подвенечными. Я могу привести в пример британскую актрису Джозефин Доерти, которая выходила замуж в платье весом 178 килограммов. На отделку этого наряда понадобилось огромное количество стразов, которые блистали на солнце, как улыбка младенца, плюс Несколько километров белоснежного китайского шелка и кружев. Длина шлейфа достигала восемнадцати метров, и его несли восемь шаферов и пять подружек невесты. И насколько же женишку пришлось раскошелиться из-за этой придури! внимательно выслушав Акулову, спросил водитель. На двадцать тысяч фунтов стерлингов, сухо ответила ему она и вошла в автобус. «Ну и дурак этот парень, больше ничего не скажешь». После этого резюме наш шофер не произнес больше ни слова. Наша компания довольно быстро разместилась в машине и прилипла к окнам. «Москва, Москва! Любишь ты этот город или не любишь? Но приезжая сюда, невозможно отказаться от удовольствия рассматривать все, что вырастает за окном. Соборы, новостройки, лесополосы». Опять какое-то древнее строение, опять стеклянный новодел, шоссе, дворики с маленькими особнячками, спальный район, дорога и вновь знакомые с детства по книжным картинкам очертания памятников. Мы приехали в Москву.